«Не-а!» опять сказал мальчик. «Я юный троечник. Я не умею даже складывать столбиком четырехзначные числа». Говорят, этого не умел великий Эйнштейн. Мальчик не удивился имени Эйнштейна. Видимо, знал. Ответил со вздохом. «Хм, скажите, это Нине Петровне. Твоя учительница? Ну, придирается? Нет, она хорошая. Но я же правда не умею складывать столбиком». Он отклеил от колена пешку и вылепил вермишеленку «Как тебя зовут?» — спросил Валерий. Лыш. «Как?» Лыш. отчетливо повторил мальчик. Это как-то перекликалось с лапом. «А тоже сокращенное слово», — проявил догадливость Валерий. «Нет, не сокращенное. Оно из стихов», — с прежней отчетливостью сообщил мальчик Лыш. Валерий вопросительно молчал. Тогда лыж внятно и коротко разъяснил. Дело было в первом классе. Зимой выпал большой снег, и мы слепили снеговика. Он был маленький, его назвали Малыш. Потом мы на уроке физкультуры катались на лыжах с горок, и малыша тоже поставили на лыжи. Но он все время падал. Пришлось поставить у забора. А на завтра Нина Петровна сказала, чтобы мы сочинили стихи про зимний день. И Я написал. Снегу стало выше крыш. «Наш малыш свалился слышь? «Хорошо сочинил». «Нина Петровна тоже сказала, что хорошо, только подчеркнула последнее слово. Говорит, что на конце нужна буква «Ж». А я стал спорить. Потому что если «Ж», то получается нескладно. Называется неточная рифма». «Почему неточная? Произносится же все равно, как с буквой «Ш». «Но это я потом уже понял. А тогда спорил изо всех сил. Я свое, а она свое». И что, снизила оценку? Нет, поставила пятерку. Засмеялась и говорит, ну хорошо. Только в контрольном диктанте или сочинении, когда подвернется это слово, пиши все же по правилам. Я сказал, что ладно. Тогда все тоже стали смеяться. Лышь, не падай, слышь, так и приклеилась. Не обидно? Осторожно спросил Валерий. Не. -а. Это ж не дразнилка, а как второе имя. Даже лучше, чем первое. Константинов на земле полно, а лыж — один-единственный. Из чего следовало, что настоящее имя лыша Константин. Ну правда было лучше. Это имя как-то смягчало угловатость мальчишки и чрезмерную правильность, порой даже некоторую деревянность, его речи. А меня зовут Валерий. — Куда, паразит? Стой сейчас же! — заорал в этот миг лыж и вскочил. Ошарашенный Валерий сел в траву, раскинув ноги. Но оказалось, лыж кричит не ему. Это лап воспользовался, что на него перестали смотреть, и бесшумно поднялся в воздух. Он улетал метрах в пяти над землей в сторону дальнего забора. Веревка шелестела по клеверу. «Стой, зараза!» Лыж, нескладно махая руками, мчался следом, пытаясь ухватить веревку. Но коварный лап взмыл. Веревка хлестнула по забору и ускользнула. Лыж остановился, упершись ладонями в доски. Лап набирал высоту и стремительно уменьшался в размерах. Лыж постоял, задрав голову, потом, кажется, плюнул и зашагал обратно, покрытому мелкой тополиной порослью пню. Валерий встал. Он смотрел, как идет лыж. Неловко, слегка скособочно, не в попад дергая локтями. «Кажется, последствия давнего полиомиелита», подумал, наглядевшийся на больных ребятишек Валерий. Чуть заметные, но все-таки есть. И отвел глаза, чтобы подошедший лыж не заметил его догадку. Лыш через плечо посмотрел на исчезающий летательный аппарат, потом досадливо глянул на Валерия. «Разговорились, а он...» «Может, вернется?» — виноват, сказал Валерий. «Ага, жди». Лыш, а ты не думаешь, что он обиделся?» ты с ним как то не ласково да я с ними по всякому и добро мы и... это ведь не первый и не второй теперь опять новый стул искать а за веревку дома влетит я из кладовки без спроса утянул пойдем в хозары купим новую веревку чуть не сказал валерий но сдержался понял что мальчик лыж не примет столь примитивного сочувствия долго ты его строил недолго Долго стул искать, пока все свалки до да чердаки облазишь. Теперь ведь таких не делают, это старая мода. — Ну извини, лыж, это из-за меня, заболтал я тебя, и вот... Лыж мотнул щетинистой головой, глянул холодно и ответил опять четко и размеренно, будто расставил деревянные кубики. — Нет, я сам виноват, надо было привязать, а я забыл, и вот последствия. «Ну, извини еще раз, лыж. Я пойду. Мне пора». Лыш смотрел мимо. Валерий все же кивнул ему, взял чемоданчик и пошел прочь. Но через несколько шагов не выдержал, оглянулся. Они встретились глазами. Лыш смотрел без прежнего недовольства, а как-то слегка ласково даже. «Пока», — с облегчением сказал Валерий. Лыш чуть улыбнулся. Шевельнулась болячка на губе. «Акса, танка, тона!» «Итье!» — машинально ответил Валерий. И пошел к выходу со двора, тоже с полуулыбкой. И лишь на другом дворе, похожем на прежний и абсолютно пустом, Валерия словно ударили навстречу тугой подушкой. Он постоял, помотал головой, чувствуя на губах мелкий сухой песок. Красный песок. Кинулся обратно, и бежать было трудно, будто он двигался в текущей навстречу воде. Вот он, двор, где они только что говорили. Но Лыша не было. Не было на всей ширине просторного, как зеленый полигон двора. И звенело солнечное безмолвие.